Глава семнадцатая. «Зачем мы приехали в республику, если Аскеров тоже из этих мест? Разве это безопаснее, чем быть в Москве?» «В разы», — невозмутимо отвечает Анзор, выкручивая руль на очередном вираже серпантина. «Особенность республики в её клановости рада. Здесь каждый склон — это своя крепость. По-настоящему безопасно и могу себя чувствовать только на своей исторической земле, где никто не предаст, где каждый камень пропитан кровью моих предков. Но ведь у Аскеровых, если я правильно тебя поняла, тоже есть свои горы». «Именно. И потому мы едем в мои родовые места инкогнито. Потому не даём себе передышку на ночёвку. Мы будем жить в том доме, где я уже была?» Эти слова невольно царапают горло остротой смущения. Стоило нам только въехать на серпантин, воспоминания затопили меня, как сель, сбегающая с горы. Помню эту романтику, помню жаркий секс ночью, помню наше Саити у окна с видом на обрыв. Я была счастлива в тот момент в его объятиях. А он в моих. Я знала точно. И именно после той нашей поездки, прерванной покушением на отца, Анзора этими самыми Аскеровами, и начался обратный отсчет нашего счастья. Через час мы подъедем к заповеднику Рада. На машине туда нельзя, но нам и не стоит туда поддаваться на машине. Потому что высока вероятность, что за время нашего пути Аскерова уже вычислили, что я уехал из города вместе с тобой. Проверить камеры на трассе не очень сложное дело, тем более для них. Я не сомневался в том, что так будет. Мы просто выиграли время. И что мы будем делать в заповеднике? Он бросил на меня острый взгляд, потом снова вернулся к непростой дороге. Мы поднялись так высоко, что сейчас то и дело въезжали в молочный туман нанизанных на горные пики низких облаков. Алихан передал мне, если ты что-то помнишь, кроме его женитьбы на второй жене, два больших рюкзака. Там всё необходимое на несколько суток, чтобы мы могли совершить переход через гору. На другой стороне заповедника начинаются исторические владения нашего рода. И там мы в безопасности. Там я смогу на время спрятать тебе и решить все вопросы. Раз и навсегда. Всё понятно. «Понятно», — кивнула головой, хотя, откровенно говоря, ни черта мне не было понятно «Нам долго идти? Ходила когда-нибудь в походы? В лагере, например? Нет?» — покачала головой. «Мама не отпускала в лагере, потому что боялась, что меня там научат плохому. Соворотят? Или что-то ещё сделают страшное, как она говорила?» Не посмотрела на него, зато почувствовала на себе его неизменный острый взгляд и кривую усмешку Даже думать не хочу, что именно в голове у этого шовиниста». В этот момент у Анзора зазвонил телефон. С удивлением посмотрела на аппарат. Это не его смартфон. Какой-то странный агрегат, который до этого ни разу не давал о себе знать. Анзор почти ничего не говорил, только кивал отвечал «да», «нет», «потом». Как только положил трубку, напрягся. Я прямо видела, как играли его жулаки на лице, как сильные руки сильнее вцепились в руль. «Что случилось?» Не выдержала и спросила. ответил не сразу, после небольшой паузы, словно бы оцениваем можно мне говорить или нет. Это спутниковая связь, Рада. На крайний случай. Её невозможно отследить. Со своими людьми я на связи сейчас только по ней. Брать с собой телефон было небезопасно. Мне сказали про засаду. Аскеров в курсе, что мы в республике. Более того, он в курсе, что я еду в горы. И? Понимала, что мои вопросы будут его только раздражать. Даже язык хотела прикусить. «Скоро увидишь». Спустя ещё двадцать минут дороги, теперь уже в напряжённом молчании, мы съехали на обочину. Людей здесь почти не было, только лишь иногда попадались одинокие пастухи с собакой и отарой овец. Наверное, потому что и населённых пунктов мы уже как часа три не встречали. Сокровенные девственные пейзажи, которыми сейчас бы хотелось восхищаться и наслаждаться, а не вот это вот всё. «Выход из машины», — решительно сказал Анзор, хлопнув своей дверью. «Минута». и мне из багажников сучили огромный такой походный рюкзак размером с половину меня. Поклажу ещё больше на себя взвалил и анзор. «Быстрее в кусты!» Следующая команда. Мы встали среди невысоких зарослей, утопленных на отроге. Вниз открывался вид на ущелье. Внизу его подножья ещё можно было ухватить лента серпантина. Тут мы же проезжали минут пятьдесят назад. Вдруг я увидела огромный чёрный джип, представительский такой. На таком нас забирали из аэропорта по прилёту в Москву из Дубая. «Не пугайся только сильно». Не успел он сказать, как по горным грядам жутким громким эхом прокатился громкий удар, а глаза ослепила вспышка. Я закрыла рот рукой в ужасе, смотря впервые в жизни на то, как на воздух взлетела эта самая машина. «Что... что это? Что случилось?» «Это якобы мы рада», — спокойно сказал Анзор. «Только что взрывалась бомба в моей машине, где за рулём должны были быть мы с тобой». «Но... как же? Там ведь кто-то был». «Ты знал... ты...» Слова липли друг к другу, создавали дикую гремучую смесь в голове. «Все вопросы потом. Сейчас нам нужно двигаться. Мы выиграли около часа времени, но не больше. Этого должно хватить, чтобы затеряться в диком лесу».